геральд подобрался почти вплотную, с отвращением чуя носом всю ту же ржавчину и противный коленвал. Наблюдатель никак не реагировал, дымил себе, пряча огонек в ладони. Урод! Геральт окончательно рассердился. Придушить его, чтоб не мешал. Он прикрыл глаза, определяя местонахождение живого с точностью до миллиметра, запоминая, как расположены препятствия ветхая до хрупкости ребро и Т-образный стык соседнего ребра с уступчиком, прыгнуть нужно вон туда, в свободную щель, но в полете развернуться, потому что если не развернуться, жертва окажется точнехонько за спиной. И ведьмак прыгнул, скрупулезно рассчитав усилия и выверив каждое движение. Лишь когда Геральт падал на дурне курилку, тот заметил неладное, пискнул и попробовал откатиться в сторону, конечно же не успел. геральд рубанул идиота по неожиданно тонкой шее ребром ладони, и горе-наблюдатель сразу обмяк, как пробитый аэростат. Понятно, что все это происходило не совсем беззвучно, хотя и очень тихо. Самым громким из звуков был предсмерт, то есть предобморочный писк наблюдателя. В последний момент геральд все-таки поумерил силу и сдержал руку. А теперь первым делом ведьмак прислушался не всполошиться ли кто. Нет ли вокруг живого или машины, могущих заинтересоваться вознёй у ржавого каркаса? И, как оказалось, не зря прислушался. Вдали родился звук катящегося по рельсам поезда. Вернее, не поезда, а маленькой сцепки, потому что вагон был, скорее всего, лишь один. В ровный металлический звук движения вплетался рокот мотора, работающего на пониженных оборотах. «Вовремя я», — подумал ведьмак, и вскользь взглянул на свою невольную добычу, и едва не выругался в полный голос — девчонка из котельной, снова она. Жаль, что не убил наблюдатель, жахнуш тот! Вагон приближался, рассиживаться не осталось ни малейшего времени. Но и лезть вторично на крышу склада тоже не стоило, опасно. Геральт, матерясь в душе, отпихнул недвижимую девчонку в сторону, а сам плюхнулся на ее место. Надо сказать, место оказалось куда перспективнее, чем представлялось самого начала. Уступчик очень удачно скрывал Геральта от любопытных взглядов со стороны завода, а с противоположной стороны и смотреть-то было некому. Разве кто поперся бы по полосе между колючкой и стеной, А благодаря тому, что каркас лежал не перпендикулярно стене, а несколько в кость, то и за точкой, где тварь предположительно сигала через стену, наблюдать было очень удобно. Геральт затих, до предела обострив все девять чувств, включая совершенно бесполезные сейчас зрение, осязание и вкус. Локомотив с вагоном притормозил у самого торца склада, стали видны даже конец крановой стрелы и самый край железнодорожной платформы. Стрелу Геральт узнал сразу — злополучный новый кран от восстановительного поезда, единственный дорожший из заложенных четырех. А ему что тут понадобилось, — удивленно подумал Геральт. Это место во время глобального поиска по территории ведьмак осматривал лично, по складам шастал, вокруг упорно искал какой-нибудь схрон, подземное убежище. Ведь если тварь всегда перебирается через заводской забор в одном и том же месте, это что-нибудь да значит. Не то ли, что она просто хранится от постороннего взгляда где-то тут, неподалеку. А кран нужен для того, чтобы, например, тварь поднять из-под земли наверх. Хотя создание такого типа и такой мощи обязано подниматься самостоятельно, но бывают странности и похлеще. За складами лязгнуло раз, другой. Платформа дернулась, и сразу вслед за тем послышался звук отъезжающего локомотива. Локомотив явно торопился, потому что двигатель теперь работал в обычном режиме. Пару минут — и нет маленького тепловозика — растворился в бескрайней заводской ночи. Все происходило в полной темноте. Огней локомотив не включал. Однозначно это ни о чем не говорило но наводило на мысль, что все протекает без участия живых. А потом кран неожиданно дернулся и соскользнул с платформы вперед к асфальтовой стартовой площадке с вмятинами, к стене. Теперь лязгнул не в пример громче и босовите, что ли, не какая-то жалкая вагонная сцепка. Тонны металла пришли в слаженное движение, с некоторой Геральт глядел, как решетчатая стрела перестает быть прямой, ломается в нескольких местах, словно складная линейка метр, как проседает вниз кабина, как оттопыриваются в стороны дверцы и борта, как выворачивается в разные стороны днище, похожее на вдруг оживший цветок, и немного настягиваемую с руки перчатку. Кран на глазах превращался во что-то иное во что-то цилиндрическое, обтекаемое и угрожающее. Металл стонал и скрижетал, но плыл, будто размякшая на жаре смола, плыл довольно быстро. «Оборотень! Трансформер!» — оледенел Геральт. «Шахнуш тот! Действующий трансформер! Чтоб я сдох на месте! Действующий!»